Глава пятая. До магазина, где продавались книги, тетради и магические принадлежности, мы добрались, когда уже стемнело. Хотя именно этот магазинчик интересовал меня больше всего. Мне казалось, что по учебникам и магическим принадлежностям я хоть приблизительно смогу представить, чем буду заниматься в ближайшее время, до тех пор, пока меня не убьют или не отчислят. Я шагнула внутрь и сразу увидела неподалёку от входа Высокого, широкоплечего мужчину, задумчиво разглядывающего что-то на стеллаже, хотя его трудно было не увидеть. В магазине клубилась пёстрая толпа, но вокруг него было пусто, словно невидимый круг очертили, и народ осторожно, почти по стеночкам, обтекал этот круг, явно не рискуя приблизиться. Интересно, кто он? На студента не похож, хотя выглядит молодо. Странный тип, вроде бы и не киношный красавец, но до да чего ж притягательный? Сильное тело, крепкая шея, короткие чёрные волосы, смуглая кожа, хмурые широкие брови, чётко очерченные скулы, упрямый, словно высеченный из камня подбородок, изгиб сурово сжатого рта. Ленивые плавные движения, полные скрытой опасной мощи. И что-то такое было в его взгляде? Я застыла, будто вкопанная. Его глаза. Никогда не видела ничего похожего. Светло-серые, как небо зимой, с очень тёмным ободком по краю радужки, черный бездны зрачка, какие-то странные, холодные, нечеловеческие глаза, от которых невозможно отвести взгляд. Они затягивали, лишали воли. И где-то в глубине души появилось желание скорее исчезнуть отсюда и больше никогда не попадаться ему на пути. А вместе с ним и другое — подойти ближе, коснуться смуглой кожи, заглянуть в эти особенные, необыкновенные, поразительные глаза, утонуть в них окончательно и бесповоротно. Почему-то мне казалось, что все мои сложные и противоречивые чувства были написаны на лбу. Я мгновенно отмерла, отвернулась и стала усиленно разглядывать полку с малознакомыми и совершенно непонятными предметами. «Здравствуйте, магистр», — тихо сказала Ирмелина за моей спиной. Мужчина холодно кивнул ей и отошёл к другому стеллажу. «Это магистр Рониур», — шепнула мне на ухо Ирмелина. «Преподаватель огненной магии. Его у нас все боятся». Как ректора? просила я, прячу улыбку. «Что-то у них тут всех побаиваются. Страшное место, похоже». «Нет», — совершенно серьёзно ответила Ирмелина, — «по-другому. И многие в него влюблены. Но те, которые влюблены, тоже боятся». Она тихо рассмеялась. А мне смеяться уже не хотелось. Смутная тревога холодком скользнула по спине, внутри странно сжалась. но может, так и надо. Раз все его боятся, почему я должна быть исключением? Нет». То, что я сейчас чувствовала, не было похоже на страх. И точно не было похоже на влюблённость. Пока я пыталась разобраться со своими ощущениями, Эрмелина схватила меня за руку и потащила к прилавку. «Здравствуйте, леди!» — мгновенно материализовался откуда-то продавец с прилизанными волосами. «Чем могу быть полезен?» Он зацепился за меня взглядом и улыбнулся. «А вы, должно быть, новая студентка факультета защиты?» «Да, только я совсем не представляю, что мне нужно для учёбы». «О, об этом не беспокойтесь», — продавец, понимающе кивнул. «Дайте вашу карту, и я соберу вам всё необходимое». Я протянула блестящий прямоугольник, и в следующее же мгновение на стеклянную витрину начали ложиться книги «Убойная магия огня», «Убойная магия льда», «Убойная магия подземелий». И на каждой была приписка. Первый курс. С ними всё было понятно. Учебники. Затем с шелестом полетели тетради, укладываясь в стопки. За ними ручки и перья. Потом рядом со всей этой кучей на прозрачном стекле стали появляться совсем непонятные предметы. Кусочки тканей, стеклянные колбы, что-то похожее на разноцветные бусины, только очень крупные. Бусины красиво мерцали. Я взяла одну из них глубокого синего цвета с блёстками, покрутила в руках, потёрла пальцем. «Осторожно, леди!» Голос продавца утонул в чудовищно громком хлопке. У меня мигом заложило уши. И в то же мгновение, словно волна отбросила меня назад, я врезалась спиной в странно мягкую стену. «Откуда там стена?» И упала на что-то твёрдое и тёплое. Надеюсь, не на того внушающего всем ужас преподавателя, с которым только что здоровалась Ирмелина. Первое, что я увидела, когда приоткрыла глаза, это совершенно белое лицо продавца. Его волосы больше не были прилизанными, они стояли дыбом. словно кого-то шарахнуло током. Прическа побледневшей Ирмелины, которая по-прежнему находилась возле прилавка, выглядела не лучше. Остальной народ разной степени помятости жался к стенам. Стояла такая тишина, что я не сразу поняла, что снова слышу. Судя по тому, с каким ужасом окружающие таращились на меня и на то, что подо мной я и вправду пролетела пару метров, сбила с ног магистра Рониура, и мы вместе грохнулись на пол. Чёрт, но не могла я снести кого-нибудь другого. Такая толпа в магазине меня угораздила уронить именно его. Твёрдое и тёплое подо мной шевельнулось, я покрасняла и в панике зажмурила глаза. Больше всего на свете мне хотелось потерять сознание, чтобы всё, что сейчас произойдёт, произошло без меня. Но, увы, сознание не терялось. Я даже не поняла, как это случилось». Сильная рука крепко обхватила меня, и через секунду магистр Рониур уже стоял на ногах вместе со мной. Ещё через секунду он поставил меня на пол и голосом, в котором не было ни капли беспокойства, одна сплошная невозмутимость, спросил, «С вами всё в порядке?» Светло-серые невозможные глаза были совсем близко. И хотя они смотрели на меня с тем отстранённым холодным интересом, с которым учёный наблюдает в микроскоп за новым вирусом, Щёки вспыхнули, во рту мгновенно пересохло, и язык намертво прилип к нёбу, не давая выдавить ни слова. Но магистр и не ждал ответа. Он окинул меня с ног до головы пристальным странным взглядом, будто видел меня насквозь, сканировал. Ощущение было такое, словно меня ощупывали от макушки до пят. Я сглотнула, открыла рот, но он сам ответил на свой вопрос. «Вижу, всё в порядке, повреждений нет». И вот тут мои и без того алые от смущения щёки просто загорелись огнём. Что, чёрт возьми, он там увидел? Но тут же последовали новые вопросы. Как вы это сделали? Вы использовали заклинания? Какие? Нет, конечно, нет. Да я и не знаю никаких заклинаний. Тогда что вы сделали? Я просто взяла в руки такую круглую штуку вроде бусинки и потёрла её. Чувствовала я себя совсем глупо. Вряд ли стоило хватать руками какие-то магические боевые приспособления. Нужно было сообразить, что это может быть опасно. «И только?» Чёрная бровь недоверчиво изогнулась. «А вот это было уже совсем обидно. Стал бы я врать». «Конечно», — сказала я. Он холодно кивнул, будто бы что-то решив про себя. Сказал. «Ладно, разберёмся позже». И вышел из магазина, так ничего и не купив. Больше ни к учебникам, ни к магическим штукам я не прикоснулась. Да мне и не позволили бы. По-прежнему бледный продавец со вздыбленными волосами передавал товар из рук в руки Ирмелине, а та сразу отправляла полученное домой. Мы вышли из магазина притихшие и задумчивые. Какое-то время шли молча, но потом я, наконец, не выдержала. Но откуда мне было знать, что эти штуки взрываются? И продавец тоже хорош. Такие вещи надо как-то получше упаковывать или предупреждать, мол, осторожнее. «Понял же, что я новенькая, и ничего здесь не...» И осеклась и прикусила язык. «Ведь это Ирмелине поручено следить за тем, чтобы я не ввязывалась в неприятности, и вроде как она должна была предупредить меня не хватать руками опасную штуку. Получается, что вроде как я её обвиняю». А обижать Ирмелину совершенно не хотелось. После недолгого молчания она заговорила. «Эти штуки — накопители энергии. Они вообще не должны взрываться». «Вот как? Тогда почему он взорвался?» «Не знаю», — тихо сказала она. «И магистр Рониур, похоже, тоже не знает».